Голова шестнадцатая. «Я просто съела конфету!» Я не хотела реветь, слёзы сами текли. Боль грызла, бухала в голову, тыкала мозг, как самый острый на свете гвоздь. Раздирала мне и челюсть, и висок. «Только конфету, и всё?» Глаза у Тимура были такими, как будто он чувствовал то же самое. Он схватил меня за плечи, легонько встряхивая. «Да...» Заревел я сильнее. «Блядь, поехали!» Он охватил меня за руку и вздернул со стула, куда сам же усадил, когда я попыталась его позвать. «Куда?» «К стоматологу», — рявкнул он. «У тебя уже щека опухает». «Я не поеду!» В голову плеснула такой паникой, что даже дышать стало сложно. Я воздухом подавилась. «Какой стоматолог?» Я в последний раз у него была, когда мне было лет двенадцать. И больше не пойду. Тимур, давай ты мне просто дашь какую-нибудь обезболивающую таблетку. Я скривилась не как от самой настоящей зубной боли. Есть у тебя? Или давай доедем до ближайшей аптеки. Всё пройдёт, честно. Ты оденься только. Самарин отпустил мою руку. Коснулся согнутым пальцем кончика носа, а потом уперся ладонями в пояс. Склонил чутка голову на бок и глянул на меня так, что я ещё сильнее заскулила. «Мне и так больно, злыдень. Чего ты так смотришь?» «Коренная, ты что, боишься стоматологов?» «И я? Ничего подобного. Не боюсь я никого». Я обхватила дёргающую током щёку ладошкой. «Просто у меня так уже было. Можно таблетку выпить, и всё пройдёт». «Ага, ясно». Тимур вдруг повернулся, ушёл в спальню, где мы с ним. Ничего ужасного не сделали, хвала Всевышнего. И вернулся через полминуты уже в футболке и с небольшим зеркальцем в пластиковой оправе. «Гляди!» Он подставил его передо мной, и я невольно опустила взгляд на отражающую гладкую поверхность. «Мама!» «Тимур, это что?» Я даже зажмурилась от страшной картины. Меня в детстве так же пчела в щёку кусала. «Это, походу, флюс, моя девочка. Таблеточка не поможет. Так что страшно тебе или не страшно, но ехать к стоматологу надо. Вставай». Из меня словно все кости выдернули разом. Я поднялась за ним, как варёная комбала. Ощущение было, что если он меня дёрнет посильнее, я просто сломаюсь где-то в средине туловища и упаду. Безвольным кусочком крены. «Детка, ты мне не нравишься такая». Тимур усадил меня в машину и запрыгнул за руль. «Ты мне тоже!» — поровыла я в ответ. «Вообще-то я твое настроение имел в виду?» Я протестующе замычала. обхватил Обхватила щеку снова, подвизгивала, когда машина то проваливалась в колдобины горной дороги, то наезжала на неровность. Потерпимая маленькая. Тимур управлялся с ней одной рукой, второй без остановки, гладя мои пальцы. Сейчас приедем, тебе укольчик сделают. Я заревела. И ещё и укольчик. Я их тоже боюсь. Девочка моя маленькая, конфетки любишь, да? Тимур улыбался, хотя и пытался это скрыть. Сейчас зубки полечим, я тебе шоколадную лавку свожу. Купим тебе целый пакет. Я больше никогда конфеты есть не буду. Сладкое полезно для мозга. Для чего? Боль снова прострелила куда-то под череп, и я опять запищала. Не останется у меня мозга сегодня. Половину боль сожрет, вторую половину стоматолог своей ужасной жужжащей штукой вытряхнет. Какой тогда смысл в шоколаде? Это ты виноват. Мне стало ужасно себя жалко и очень обидно, до ужаса. Зачем ты мне сказал готовить еду? Я искала продукты, нашла эти дурацкие конфеты. У Тимура было каменное лицо. И ведь ему же даже не стыдно, я точно знаю. Он, скорее всего, сейчас ухохатывается надо мной про себя. А мне страдай. Ох, я еще горше заплакала. Ужасные конфеты, ужасные стоматологи. Ужасный у меня муж. Несчастная я женщина. Джип с ревом ворвался на узкие улочки горного аула. Такого маленького и нищего, что я даже отвлеклась от своих страданий. Разве тут может быть стоматолог? Тут, если амбулатория с фельдшером есть, то это уже счастье. Куда мы приехали? Я поддерживала челюсть, потому что становилась совсем нестерпимо «К врачу?» Серьёзно ответил Тимур, сворачивая к какому-то небольшому домику под зелёной крышей. «К какому врачу, Тимур?» «К стоматологу?» Он оглушительно посигналил и заглушил мотор. «Сиди, я тебе сейчас помогу». «Не, я не выйду. Я не смогу». У меня резко отнялись ноги, ослабли до такой степени, что, когда Тимур открыл мою дверь, я даже повернуться к нему не смогла. «Я не могу», — прошептала я, полностью растекаясь по сиденью. «Коринет, ты что, реально настолько боишься врачей?» Он нахмурился. «Боюсь». «Почему? Что они тебе сделали?» У меня в детстве постоянно болели зубы, и меня мама водила к такому стоматологу, которого боялись все дети посёлка. Он привязывал нас к своему креслу и так лечил. А родители всегда выгонял, чтобы они криков не слышали. Знаешь, как было больно. Слёзы потекли по лицу градинами. В голове опять встала картинка того ужаса, который я когда-то переживала не один раз. И тут, куда он меня привёз, я почему-то точно знала, что будет точно так же. Пусть я уже не ребёнок и понимаю, что лечить надо, там же страх боже был в зеркале но страха это не отменяет. Иди ко мне, моя сладкая. Тимур вдруг просунул под меня руки и вытащил из машины. Захлопнул дверь ногой на ходу. Больно не будет, и страшно тоже, обещаю тебе. Тимур, я не могу. Я вцепилась пальцем в его футболку. Когда он её надел вообще, Всевышний? Я же ничего не заметила. Сможешь, я буду рядом, меня никто не выгонит. Правда? Я даже реветь перестала. Ухватила за него ещё крепче, заглянула в глаза. Правда не уйдёшь, а за ручку меня поддержишь?